Глава двадцать вторая Полезных навыков много не бывает Анатолий провел ладонью по подстриженной седой бородке И взглянул на меня уже по-другому Явно оценивая не как временное пушечное мясо А как какого-то уровня повыше Мне так и следует обращаться к вам по полному имени Уточнил я А что тебе не нравится? От неожиданности вояка изменился в лице и как будто бы подобрял. Не знаю, как-то звучит куца, либо отчество, либо отчество и звание. Я же не могу называть вас дядя Толя. Вот уж нет. Под седыми усами губы его растянулись в улыбке. Никаких дядь, дядей и дедёв. «Чего я тут только не наслушался? Знаешь, какие нахальные сопляки сейчас бывают?» «Еще бы!» Я вспомнил Мишу, который называл себя Майклом. Парнишка приезжал на лето к родне в поселок, где я жил, и представлял собой жуткий контраст современного сленга с нормальной речью остальных людей. «Надеюсь, вы не подумали, что я такой же, как они?» «Есть в тебе что-то такое...» Он задумался. «Нет, не как ты рассказывал, я не вижу особой разницы между людьми, которые убивали и которые нет. Иногда на других жизнь оставляет такой сильный отпечаток, что аж в глаза бросается. Так что ты...» «Я бы не хотел об этом», — ответил я. «Анатолий, поймите...» «Давай пройдемся», — предложил он поотечески мягко. «Хорошо», — кивнул я и продолжил начатую фразу. И я не знаю, как вам ответить. Всё, что со мной происходило, это непривычно, ненормально с точки зрения простого человека. Вот мы и добрались до отпечатка, который наложила на тебя жизнь, философски заметил Анатолий. Сейчас тебе это кажется непривычно, но когда ты делал то, о чём так не хочешь говорить, ты чувствовал, что сделал что-то непоправимое? Нет, признался я. И мне кажется, что ни разу. Почти всегда это была самозащита. Вероятно, у тебя имелась возможность даже пощадить кого-то, продолжил свой расспрос Анатолий. Была, неуверенно ответил я, потому что не сразу вспомнил про помощника графа Апраксина. Я ей воспользовался, но он всё равно умер. Так что вряд ли это говорит о моём милосердии. Милосердие странная вещь. «Иной раз оставишь в живых человека, а через год он тебя захочет убить. Особенно, когда речь идет о родственниках», — хмыкнув, добавил Анатолий. «Не хочешь продолжить?» «А что тут продолжать?» — уточнил я. «Например, раз ты не испытываешь сожаления о случившемся, то мне интересно, как это происходит? Знаешь, полезных навыков много не бывает», — он указал ладонью на стол по правую сторону от меня. «Антолий?» Щит, сколоченный из грубых досок, расположился на толстых, поставленных стоя мебрвнах. Поверх него, словно в противоположность самой конструкции, идеально ровными рядами было разложено оружие. К моему приезду явно подготовились. А если бы ваши ребята меня выкинули, тогда это стало бы большим разочарованием для меня, а для Трубицкого тем более. Признаюсь, он сказал мне чуть больше, поэтому я организовал небольшую проверку. Тест низшего уровня сложности, поскольку опасался за твою ногу. Теперь посмотри на всё это и скажи мне, что ты уже видел и чем пользовался. Стоп, насколько больше сказал Трубицкой? Что оружие ты впервые в руки взял в августе этого года? Проткнул первого насквозь и далее предпочитал исключительно огнестрельное оружие. Думаю, в этом нет ничего лишнего и того, что ты хотел бы от меня скрыть. Например, этот нижегородский говор. Ты ведь не местный? Это снова проверка. Если так, то отказываешься отвечать на вопросы личного характера. Ну-ну-ну, притворно возмутился Анатолий. Господин барон корчит из себя обиженного. Ладно, смехчился я. Вы не угадали, я местный. И родители мои тоже отсюда. Так что намёк относительно нижегородского говора я не понял. Пускай, отмахнулся старый вояка. Давай-ка лучше к делу. Я смотрел импровизированный стол. Нашёл стрелялец туляк, которые имели узнаваемые формы. Каратиш почему-то лежал отдельно, но было ещё несколько пистолетов, которые мне ещё не встречались. И это только в поле моего зрения. Дальше я мельком захватил взглядом автоматическое оружие и что-то посерьёзнее, но всё это загородил Анатолий. Тогда я указал на знакомые мне виды, на что Ваяка предложил мне опробовать, к примеру, стрельца. Магазины, уже заполненные патронами, в обили лежали на ближайшей стороне стола. Привычным движением я зарядил стрелец, потянул затвор, убедился, что патрон встал на место, и посмотрел на Анатолия. А предахранитель спросил он. Команды стрелять ещё не было. Отозвался я из старой вояка, снова довольно улыбнулся. Ещё мне сообщили, что ты не бывал на армейских сборах, хотя учился на первом курсе университета. И раз ты сказал, что местный, да с учётом титула, вероятнее всего, посещал императорский университет. Но знаешь, такие вещи. «Это же норма безопасности», — ответил я, вместо того, чтобы сказать про телеканал Discovery. «Теоретик, значит. Тогда мишень впереди». Анатолий указал на ростовую фигуру, выпиленную из листа фанеры или что-то наподобие, метрах в тридцати от меня, прямо на полигоне. Я щелкнул предохранителем, взял пистолет в одну руку и... «Ты дуэлянт, что ли?» Вот теперь вояка заговорил с нетерпением. Почему одной рукой? Двумя держи, так ствол ведёт в сторону меньше. После первого выстрела прицелиться сможешь быстрее. Отпусти. Так, предохранитель, ага. Взяла обеими руками, поднимай. Да пока ты целишься, я успею снять сапог и расчекрыжить им твою барскую физиономию. Не надо прямых рук. Да как же тогда? Локти согни. Ты не палки поднимаешь а руки, в свои руки, а выглядит так, точно тебе их выдернули, а потом другим концом вставили. Мне стало смешно от его слов, но Анатолий наоборот посуровел. Не вижу ничего забавного, рявкнул он, оставив смех. Тот же «Дай сюда!» Он забрал пистолет из моих рук, быстро его разрядил. Стрелец выплюнул последний патрон из затвора и вояка его ловко поймал, а потом положил на стол рядом с магазином. Несколько раз нажал на курок, проверяя, разряжено ли оружие, и кинул его обратно мне. «На примере тебе будет лучше, понятно, раз ты теоретик». Он тоже вооружился, вытянул руки вниз, прижал пистолет к бедру и знаком указал мне сделать то же самое. А теперь на счёт 3 ты целишься. Давай. 1 2 На счёт 3 я вскинул руки, как привык делать, но затормозился задолго до того, как пистолет оказался на нужном уровне, потому что заметил, как Анатолий уже сделал это. Теперь ты понимаешь разницу. Давай, давай. Ты уже с моими ребятами размялся. Пора и подвигаться, подзадорил он меня. Ещё раз. Ещё. Это продолжалось довольно долго, как мне показалось. До тех пор, пока я не принаровился целиться практически так же быстро, как и Ваяка. А если не только поднимать руки, но ещё и самому присесть, спросил я, вспомнив, как лихо это делали в старых фильмах. А ты ещё как? Да вот. Я присел одновременно, вскинув пистолет. Плюс тут только один. От неожиданности твой противник промахнётся. В остальном ты становишься неустойчивым а если тебе придётся некоторое время в такой позе провести. Нет, стой, как стоишь, приказал Анатолий, когда я попробовал встать ровно. Если ты так же разводишь колени, позаботься, чтобы брюки прочные были, порвёшь портки как пить дать. Я уже понял, разрешите выпрямиться, простонал я. Разрешаю. Прости, забыл про ногу. В следующие дни попрактикуешься в стрельбе. Но помни, что вся эта скорость, расчеты до миллисекунд, важны только в случае, если ты готов стрелять. Хочешь просто прицелиться и напугать? Так не делай. Скорее сам в лоб пулю схлопочешь. Давай-ка еще разок, а я посмотрю на стойку». Анатолий обошел меня по кругу, как новогоднюю елку. Угукал и хмыкал, но ничего не менял. Потом встал так, что пистолет смотрел ему в лицо и сказал «Херово». Локти развёл, а надо бы собрать, но так удобнее. Удобнее пули в сердце входить, сердит ответил Ваяка. Ты же правша, локти к телу, но не напрягайся очень-то. Что, думал это так просто? Кажется мне, бандитов ты в подворотне разве что стрелял. Профессионал их таким не подстрелишь. Он постоял немного, пока я пытался свести локти вместе. Попробуем другой подход. Он принялся выставлять мне руки как на манекене, то расставляя, то сдвигая локти. Постоянно хмурился и как будто нарочно маячил перед мушкой. Потом попытался повернуть запястье, нажал на сухожилье, и указательный палец соскочил с курка, спустив его при этом. Звонко щёлкнул боёк. Твой наставник убит, констатировал Анатолий. Что будешь делать? Извинюсь, пожалуй, что не убрал палец с курка. Ладно, молодец. Обычно начинают возмущаться, мол, я сам виноват, что сжал сильно. Так я уверен, что анатомию вы знаете довольно неплохо. Знаете, куда надо нажимать. Вот сообразительный сукин сын. Ваяка снова подобрал. Так, ладно. Это уже похоже на дело. Прицел стойко, это мы тебе поправили. Пошли пообедаем теперь. Вовремя пообедать тоже полезный навык. А полезных навыков много не бывает, закончил я.